Клиффорд Саймак. Рассказ Наблюдатель. Оно существовало. Но что это было? Пробуждение после сна? Первый миг появления на свет? А может быть, его просто включили? Оно не помнило ни иного времени, ни иного мира. Сами собою пришли слова. Слова всплывали не откуда? Символы, совсем не прошенные, пробуждались, возникали или включались, как и оно само. Мир вокруг был красно-желтым. Красная земля и желтое небо. Над красной землей в желтом небе стояло ослепительное сияние. Журча по земле бежал поток. Минутой позже оно уже знало гораздо больше, лучше понимало. Оно знало, что сияние в вышине – это солнце, а журчащий поток называется ручейком. В ручейке бежала не вода, но эта бежавшая жидкость, как и вода в его представлении, состояла из нескольких элементов. Из красной земли на зеленых стеблях, увенчанных пустах, пурпурными ягодами тянулись к верху растения. Оно уже располагало словами и символами, которых достаточно было для обозначения понятия жизнь, жидкость, земля, небо, красный, жёлтый, пурпурный, зелёный, солнце, яркий, вода. С каждой минутой слов, символов и обозначений появлялось всё больше. К тому же, оно могло наблюдать, хотя слово наблюдать не совсем подходило. У него не было ни глаз, ни ног, ни рук, ни тела. Не было ни глаз, ни тела. Оно не знало, какое занимает положение: стоит, лежит или сидит. Не повернув головы, её у него не было, оно могло взглянуть в любую сторону, но, как ни странно, оно сознавало, что занимает определённое положение по отношению к ландшафту. Оно посмотрело вверх, прямо на слепящее солнце. Сияющий диск не ослеплял, Ведь глаз этих хрупких органических конструкций, которые мог разрушить солнечный свет, у него не было. Оно знала. Звезда класса B8 с массой в 5 раз больше Солнце, отстоящая от планеты на 3,75 единиц. Солнце с большой буквы? А е? В пятеро? Три, семьдесят пять? Планета? Когда-то? В прошлом? В каком прошлом? Где? Когда? Оно было знакомо с этими терминами, с тем, что солнце пишется с прописной буквы, что вода бежит ручейком, представляло себе тело и глаза. Может быть, оно их знало? Было ли у него когда-нибудь прошлое, в котором оно их знало? А может быть, это лишь термины, введённые в него для использования в случае необходимости. Инструмент. Ещё один новый термин для познания того мира, где оно оказалось. Познание с какой целью? Для себя? Нелепо. Ибо ему эти знания ни к чему. Оно даже не задавалось такой мыслью. Оно знало всё. Но откуда? Как она узнала, что это солнце звезда класса B8? И что такое класс B8? Как она узнала расстояние до солнца, его диаметр и массу? Визуально? Как она вообще узнала, что это звезда, ведь прежде оно звёзд не видела? И тогда, напряжённо думая, оно пришло к заключению, что видела? видело множество звёзд, их долгую последовательность, протянувшуюся через галактику. Оно изучило каждую из них, определяя спектральный класс, расстояние, диаметр, состав, возраст и вероятный срок, оставшийся им в жизни. Про каждую оно знало, постоянная ли это звезда или пульсирующая. Ему известны были её спектр и множество мелких параметров, позволяющих отличить одну звезду от другой. Красные гиганты, сверхгиганты, белые карлики и даже один чёрный. И самое главное, оно знало, что почти каждой звезде сопутствуют планеты, потому что практически не встречала звёзд без планет. Наверное, никто никогда не видел столько звёзд и не знал о них больше, чем видела и знала оно во имя чего. Оно старалось осознать, с какой целью изучало их, но это ему никак не удавалось. Цель была неуловима. Есть ли только она существовала вообще. Оно перестало рассматривать солнце и огляделось вокруг окинув единым взглядом всю панораму, словно у меня множество глаз вокруг несуществующей головы, подумало оно. Интересно, а почему меня так привлекает мысль о голове и глазах? Может быть, когда-то они были у меня. Может быть, мысль о них рудимент примитивные воспоминания, которые настойчиво отзываются, и почему-то сохраняется, проявляясь при первой возможности. Оно старалось доыскаться до причины, дотянуться, ухватить мысль о памяти, вытащив её сопротивляющуюся из нары. И не смогло. Она сосредоточила внимание на поверхности планеты. Оно находилось, если так можно выразиться, На крутом склоне вокруг громоздились валунные чёрные породы. Склон закрывал одну сторону, зато остальная часть поверхности лежала перед ним до горизонта, как на ладони. Поверхность была ровной, только вдали из земли выступало конусообразное вздутие с зубчатой вершины, склоны которого были изборождены складками, как у древнего кратера. По этой равнине текло несколько речушек, жидкость, которой водой не была. К небу тянулась редкая растительность. Только на первый взгляд казалось, что растения, увенчанные пурпурными ягодами, единственные на планете. Просто их подавляющее большинство и уж очень необычный вид они имели. Почва напоминала крупный песок. А оно протянуло руку, ну, вернее, не руку, ведь рук у него не было. Но оно так подумало, оно протянуло руку, запустило пальцы глубоко в землю, и в него потекла информация. Песок. Почти чистый песок, кремний, немного железа, алюминия, следы кислорода, водорода, кальция и магния практически бескислотный. К нему стекались цифры, проценты, но вряд ли оно их замечало. Они просто поступали и всё. Воздух планеты был смертелен. Хм, смертелен для кого? Радиация, которая обрушивала на планету звезда B8 тоже была смертельна. Опять же, а для кого? Что же я должно знать подумала оно ещё одно слово не употреблявшееся ранее я мне само существо личность целостная личность сама по себе а не часть другой индивидуальности что я такое спросила оно себя где я почему Почему я должна собирать информацию, что мне допольчиво радиации атмосферы, почему мне необходимо знать класс звезды, сияющей вверху? У меня нет тела, на которое это могло бы сказаться. Судя по всему, у меня нет даже формы. У меня есть только быть её. Бесплодная индивидуальность, туманное я глядя на красно-жёлтую планету и пурпур цветов, оно на какое-то время застыло, ничего не предпринимая. Немного погодя, оно вновь принялось за работу. Ощупав нагромождение глыб и обнаружив ровные проходы между ними, оно поплыло по склону, следуя проходам. Известняк, массивный, жёсткий известняк отложившейся на морском дне миллионы лет назад. На мгновение оно замерло, ощущая смутное беспокойство, потом определило его причину окаменелости. Но почему окаменелости нарушают мой покой? спросила оно себя и неожиданно с волнением или чем-то очень похожим на волнение догадалась а каменилости принадлежали ни растениям древним предкам тех пурпурных цветов которые росли на берешне поверхности а животным формам более совершенным по своей структуре гораздо дальше продвинувшимися по лестнице эволюции жизнь в космосе Жизнь в космосе была такой редкостью, на некоторых планетах существовали лишь простейшие формы, находящиеся на границе растительного и животного мира, чуть более развитые, чем растения, но еще не животные. «Я?» — могло бы и догадаться, — подумало оно. «Меня должны были насторожить эти пурпурные растения», Ведь они достаточно организованы, это непростейшие формы. Несмотря на смертельную атмосферу, радиацию, жидкость, которая не была водой, силы эволюции на этой планете не дремали. Оно отобрало небольшую окаменелость, скорее всего, хитиновый покров, который всё ещё содержал нечто, напоминающее скелет. У него была голова, тело, лапы, довольно плоский хвост для передвижения по тем э, жутким скалам в химическом вареве, которое когда-то было океаном. Были у него и челюсти, чтобы хватать и удерживать добычу. Были глаза, гораздо больше глаз, чем диктовалось необходимостью. Сохранились отдельные следы пищевода, остатки нервов, или поменьше мелких каналов, по которым они тянулись. Оно подумало о том далёком туманном времени, когда он он до да весны была я. Теперь он две личности. И по стаси одной личности две, не оно, а я и он. Он лежал, развалившись тонким слоем под твёрдым пластом известняка и думал о окаменелостях и о себе. Особенно его интересовали окаменелости и то туманное далёкое время, в котором окаменелость была найдена впервые, когда вообще в первый раз он узнал о существовании окаменелостей. Он вспомнил, как её нашли, как она называлась трилобит. Кто-то сказал ему, что это трилобит, но он не мог припомнить кто. Всё это было слишком давно, и настолько затеряно в пространстве, что в памяти осталась лишь окаменелость, которая называлась трилобит. Но ведь было же другое время, другой мир, в котором он был молод. Когда в первый мгновение после пробуждения он знал, что его не включали, не высиживали, не рожали каждый раз снова. У него было прошлое. В были времена, проснувшись, он сохранял личность. Я не молод, подумал он. Я само древность, существо с прошлым. Мысли о глазах, теле, в руках, ногах. Может быть, это память об о новом времени или временах, может быть, когда-то я действительно обладал головой и глазами и телом. Вероятно, он ошибался. Вероятно, это лишь призрак памяти, порождённый какой-то случайностью, событием или сочетанием того и другого презашичек с другим существом. Возможно, это память, принесённая по ошибке не его, чья-то ещё. А если окажется, что это его собственная память, то что же с ним произошло? Как он изменился? На какое-то время он забыл про звесняк и окаменелости. Расслабленно и спокойно лежал, распоставшись в складках породы, надеясь, что спокойствие и расслабленность принесут ответ. Ответ появился, но частичный, раздражающий. Мучительность по своей неопределенности была не одна. Множество планет, разбросанных на расстоянии бесчисленных световых лет. — А если это так? — думал он. То во всём должен быть какой-то смысл, иначе зачем нужно множество планет и информация о них? И это была новая, непрошенная мысль. Информация о планетах. Зачем нужна информация? С какой целью он её собирал? Безусловно, не для себя. Ему эта информация не была нужна. Он не мог ею воспользоваться быть может, он вовсе лишь собиратель, только накопитель, жнец, передатчик собранной информации. А если не для себя, то для кого? Он подождал, пока не возникнет ответ, пока память не возьмёт своё, но понял, что достиг предела. Он медленно вернулся на склон холма. К кому грунто возле него шевельнулся, и наблюдатель сразу заметил, что это не порода, а живое существо такой же окраски. Существо передвигалось быстро. Оно перемещалось короткими плавными движениями, будто тень, а когда останавливалось, сливалось с грунтом. Наблюдатель знал, существо изучает его, рассматривает и силится предположить, что оно может видеть. Возможно существо почувствовало нечто обладающее тем же странным и неопределённым качеством, которое называется жизнью. Почувствовало присутствие иной личности. "По может быть, оно чувствует силовое поле", подумал он. "Могу я быть силовым полем, разумом лишённым членов и заключённым в силовом поле?" Он не шевелился, производя движение Он позволял существу рассматривать себя. Оно плавно кружило вокруг, возметая при каждом движении фонтанчики песка и оставляя за собой возрыхлённую бороздку. Оно приближалось. О, и попалось. Он держал замёрзшее существо, будто охватив его множеством рук. Он следовал его Но это не было аналитическое исследование. Ему лишь надо было знать, что это такое. Протоплазма, хорошо защищённая от радиации, возможно, в этом он не был уверен. Даже развившая в себе способность использовать её энергию, вероятнее всего, организм не способен существовать без радиации, который нуждался в ней так же, как другие нуждаются в тепле пищи или кислороде. Существо разумное, обладающее многочисленными эмоциями. Вероятно, вид разума ещё не способен построить развитую культуру, но уже достаточно развитой. Ещё несколько миллионов лет, и он, наверное, породит цивилизацию. Он отпустил существо. Всё так же плавно оно умчалось прочь. Он потерял его из виду, но какое-то время ещё мог следить за его перемещением по разматывающейся ниточке следов и фонтанчиком взлетающего в воздух песка. У него было много дел. Надо узнать профиль атмосферы, провести анализ почвы, микроорганизмов, которые могли в ней оказаться, определить состав жидкости в ручье и исследовать растительный мир произвести геологические исследования, измерить силу магнитного поля, интенсивность радиации, то сначала необходимо произвести общее исследование планеты, чтобы классифицировать ее и указать районы, которые могли бы представлять экономический интерес. Опять всплыло новое слово, которое раньше у него не появлялось – экономический, напрягая память свой теоретический разум, заключенный… В силовое поле он старался найти определение этому слову. Когда он его нашёл, то смысл проступил ясно и чётко. Единственное, что ясно и чётко, представилось ему на этой планете. Что здесь можно добыть? Каковы затраты на разработку? Охота за сырьём, подумал он. Именно В этом смысл заключался его пребывание на планете. Ясно, что сам он никак не может использовать какое бы то ни было сырье. Должен существовать еще кто-то, кто мог бы вести эксплуатацию. Но в то же время он почувствовал, как при мысли о сырье по нему прошла волна удовольствия. «Но что здесь приятного? Искать сырье?» – подумал он. «Какую путь!» Пользу он извлекал из поиска этих скрытых на планете сокровищ. Хотя, если вдуматься, не так уж много существовало планет с запасами сырья, а там, где запасы и были, они ничего не значили, так как местные условия исключали разработку. Много. Слишком много планет позволяли приблизиться к себе лишь такому существу, как он. Он припомнил В своё время, когда становилось очевидным, что дальнейшие исследования бессмысленны, его пытались отозвать с каких-то планет. Он сопротивлялся, игнорировал приказы вернуться. По элементарным нормам его этики всякую работу надо было доводить до конца. Он не возвращался, пока не выполнял её полностью. Всякое, на чёте дело, он не в силах был оставить незавершённым. Упрямая преданность начатому делу была основной чертой его характера. Таково было условие, необходимое для выполнения работы, которую он исполнял. Или так, или никак. Или он существовал, или нет. Он или работал, или не работал. Он был так устроен. Его интересовало всякое возникающее перед ним проблема. Он не отбрасывал её в сторону до тех пор, пока не решал до конца. Им приходилось мириться с этим. Теперь они это знали. Его больше не беспокоили, пытаясь отозвать с экономически невыгодной планеты. Они? спросил он себя и смутно припомнил других существ, таких, каким он был когда-то. Они научили его, сделали из него то, чем он являлся. Они эксплуатировали его так же, как и открытые им бесценные планеты, но он не возражал. Это была его жизнь, единственная, которую он имел. Или такая жизнь, или никакой. Он пытался припомнить подробности, но что-то мешало. Никогда он не мог припомнить полного представления о других виденных им планетах только обрывочные данные. Он полагал, что кто-то совершает большую ошибку, ведь накопленный им опыт мог бы послужить ему при исследовании каждой новой планеты, но почему-то они так не считали. Стараясь, правда, не совсем удачно, перед очередной засылкой стереть из его памяти все воспоминания о прошлом. Они говорили, что для свежести восприятия гарантия от ошибок и возбежания недоразумений на каждую новую планету необходимо посылать полностью обновлённый разум. Именно по этому всякий раз у него появлялось ощущение, что он родился именно на этой планете и только на ней. Что делать? Такова жизнь. Он, будучи в полной безопасности, повидал множество самых разных планет, независимо от условий на них. Ни что не могло коснуться его ни клыки, ни когти, ни яд, ни атмосфера, ни гравитация или радиация, ничто не могло причинить ему вред, потому что вредить было нечему. Он шел, нет, не шел, он передвигался через все преисподние вселенные с полным к ним безразличием. Раздвигая горизонт, поднималось второе солнце. Огромная чванливая звезда кирпично-красного цвета. А первое солнце тем временем склонялось к закату. «Удобно, что на востоке восходит такая громадина», — подумал он. «Ка-2», — решил он. «В тридцать с небольшим раз больше солнца. Температура поверхности не более четырех тысяч градусов по Цельсию и двойная система» Но звёзд может быть даже больше. Вероятно, есть и другие, которых я пока не видел. Он постарался определить расстояние, но сделать это оказалось невозможно, даже приблизительно. Пока гигант не поднимется выше, пока он не пройдёт линию горизонта, которая сейчас разделяла его на два полушария. Однако второе солнце могло подождать. Да и всё остальное тоже не к спеху. Есть одна вещь, которую он должен рассмотреть в первую очередь. Раньше он не отдавал себе в этом отчёте, но теперь понял. Его раздражало несоответствие в ландшафте. Явно противоестественным здесь был кратер. Его не могло тут быть. И хотя на лицо были все присущие кратеру черты, Он не мог иметь вулканического происхождения, потому что он находился посреди песчаной равнины, а песчаник, разбросанный по его склонам, состоял из осадочных пород. Не было ни следов извержения, ни старых лавовых потоков. Не мог Он образовался и в результате падения метеорита. Всякий метеорит, создавший такой огромный кратер, превратил бы груду материала в спечённую массу и тоже выбросил бы потоки лавы. Он стал потихоньку перемещаться к кратеру. Грунт оставался тем же, та же красная почва. Он остановился отдохнуть. Если это то слово, которое к нему подходит. Там на краю кратер и, заглянув в него, застыл в недоумении. Кратер был наполнен каким-то веществом, которое образовывало что-то вроде вогнутого зеркала, но это было не зеркало, а вещество ничего не отражало, и вдруг на поверхности появилось изображение. И если бы только у наблюдателя могло перехватить дыхание, так бы оно и произошло. Два существа, большое и маленькое, стояли у края кратера на железнодорожном, над железнодорожным, железнодорожным полотно, а прямо перед ними возвышался срез известняка. Маленькое существо копалось в обломках с помощью какого-то инструмента, который держало в руке. Рука переходила в предплечье и соединялась с туловищем, имевшим голову с глазами. "Да это же я", подумал он. "Это я, только в молодости". Он почувствовал, как его охватила слабость. Всё поплыло, как в тумане, а увиденная картина казалась притягивая его к себе, чтобы он слился с собственным изображением. Шлюзы памяти внезапно открывшись, низвергли на него давние, запретные сведения о прошедших временах и его родных. Он отбивался, стараясь прогнать их подальше, но они не желали уходить, словно кто-то схватил его и, не выпуская, на шёпот его на ухо слова, которые он не желал слушать. Люди Отец и сын. Железнодорожное полотно, земля, находка первого трилобита. В него, в это интеллектуальное силовое поле, служившее ему доселе убежищем и дававшее покой, в этот продукт эволюции или инженерного мастерства безжалостно устремилась прошлое. На Ц был старый дырявый на локтях свитер, чёрный, узярящийся на коленях брюки. Он курил старую обожженную трубку с обкусанным мундштуком и с интересом наблюдал, как мальчик осторожно откапывал крошечный кусочек камня, сохранивший отпечаток древнего животного. Потом изображение мелькнуло и исчезло, и он присел на край кратера, обрамлявшего теперь мертвое зеркало, которое не отражало уже ничего, кроме красного и голубого солнца. «Теперь я знаю» подумал он он знал не то каким он стал а то кем он был существом которое передвигалось на двух ногах имело тело две руки голову глаза рот которое могло захлебнуться от восторга при находке трилобита существом, которое существовало гордо и уверенно, хотя оснований для такой уверенности не имело. Ведь оно и отдалённо не обладало его сегодняшним иммунитетом. Как он мог развиться из такого слабого, беззащитного существа? Хм. Может быть, через смерть? Подумал он, и мысль о смерти была так наважно, что ошеломила его. Смерть. Это же значит конец. Но ведь конца нет. Его никогда не будет. Нечто, интеллект, заключённый в силовое поле, могло существовать вечно. Но, может быть, где-то в процессе эволюции или конструирования смерть сыграла свою роль. Должен ли человек пройти через смерть, чтобы стать таким, как он? Он сидел на краю кратера, зная всё. А поверхности планеты нам ноги мель вокруг, ока красной почвы, а жёлт в небе, а пурпур цветов, а журчание жидкости в ручье, а красноте и сини солнца и теней, которые они отбрасывали, о бегущем существе, возметавшем фонтанчики песка, о вкаменилостях и известняке, познал он и кое-что ещё. И при мысли об этом его охватывали неизвестные до сели паника и страх. Да, он не знал этих чувств, потому что обладал защитой и иммунитетом. Он был недосягаем ни для каких сил. Даже на солнце, пожалуй, почувствовал бы себя в безопасности. Ничто не могло нанести ему вред, ничто не могло проникнуть в него. А теперь всё изменилось. Теперь что-то преодолило его защиту и заслон, что-то вырвало из его воспоминаний, вероятно, а потом отобразило их в зеркале. На этой планете существовала сила, которая могла проникнуть к нему, вырвать из него то, о чём он не подозревал сам. Кто ты? Кто вы? Кто вы? Понеслось по планете, но ответ будто насмехаясь пришёл, только как эхо. Слабее, слабее только эхо. Ничто могло себе позволить не отвечать. А зачем ему это? Оно могло сидеть чопорное и молчаливое, слушая, как он кричит и выжидая Не содрать ли ещё один пласт его памяти, чтобы как-то использовать или посмеяться над ним. Он утратил свою безопасность. Он стал беззащитен, обнажён перед этой силой, которая продемонстрировала ему его беззащитность с помощью зеркал. Он опять закричал, но на этот раз обращаясь к тем, что послал его сюда. Заберите меня. Я беззащитен, спасите меня. Молчание. Я же работал на вас. Я добывал информацию, я сделал своё дело, помогите мне теперь. Молчание. Пожалуйста. Молчание. Молчание и даже ничто больше. Отсутствие вакуум случившись, его потрясло, его бросили. Порвали с ним все связи, оставили на произвол судьбы в глубине неизвестного пространства. Они умыли руки. Бросили его не только без защиты, но и в одиночестве. Они знали о случившемся. Знали всё, что с ним когда-то происходило. Они постоянно управляли им и знали всё, что знал он. Они почувствовали опасность раньше, чем ощутили её. Они почувствовали её раньше, чем он сам. Они поняли, опасность угрожает не только ему, но и им самим. Если какая-то сила могла проникнуть сквозь его защиту, она могла проследить его связи и добраться до них. Поэтому связь была прервана раз и навсегда. А они не хотели рисковать Именно об этом мы и постоянно заботились. Ты не должен обнаруживать себя, о твоём присутствии никто не должен догадываться. Ты не должен ничем выдавать своё присутствие, и никогда ты не должен позволить им выследить нас. Холодные, расчётливые, безразличные, испуганные. Да. Вероятно, более испуганные, чем он. Теперь им было известно о существовании в галактике такой силы, которая могла обнаружить посланного ими бесплотного наблюдателя. Теперь они никогда не смогут послать другого, даже если он у них будет, потому что в них всегда будет жить страх. Возможно, страх даже усилится, а что если связь прервана недостаточно быстро? если та сила, которая обнаружила их наблюдателя, уже нашла дорогу к ним. Страх за тела, страх за доходы. — Не за их тела, — произнес голос внутри него, — не за их биологические тела. Ни у кого из твоего племени больше нет прежних тел. — А кто же они? — спросил он. Они лишь исполнители функций, значение которых сами смутно понимают. "А кто ты?" спросил он. "Откуда? Это знаешь ты. Я почти ничем не отличаюсь от тебя. Теперь и ты станешь таким же, как я. Ты осознал себя и стал свободен. А разве достаточно осознать себя?" спросил он и тут же понял, что ответ ему уже не нужен. Благодарю тебя, сказал он.